В бабах обнаружены легко усвояемые белки, а также углеводы, различные ферменты и витамины. По калорийности этот овощ превосходит капусту в 6 раз и картофель в 3,5 раза. Кормовые бобы – ценнейший белковый продукт, которым обогащают малопитательные корма. Даже сухая солома овощного растения представляет значительный интерес для животноводов и кормовиков. Сорта огородных бобов немногочисленны. В настоящее время популярны всего четыре сорта. Что же это за растения? Русские черные бобы. Сорт стародавний, местный, чрезвычайно холодостойкий. Семена некрупные, поспевает рано. От всходов до первого съема стручков проходит всего полтора месяца. Незрелые семена белые, поспевая, они темнеют, а зрелые и сухие становятся совсем черными. Плоды без пергаментного слоя. Высота стеблей около метра. Первый стручок вырастает на высоте 15-30 сантиметров. Белорусские бобы выведены на бывшей грибовской овощной селекционной станции. Сорт среднеспелый. Стручки вырастают крупными, прямыми, длинными. Семена тоже удлиненные. Бобы эти распространены в Подмосковье и Белоруссии, В Латвии широко распространен сорт бобов «Вензорские белые», сорт завезен из Англии. «Вензорские бобы – рослые, семена крупные, широкие, створки стручков мясистые, с пергаментным слоем, при созревании растрескиваются. Сорт плодовитый, но позднеспелый, вегетационный период длится 112-130 дней». Семена поначалу белые, но при хранении темнеют. Завозной сорт и виндзорские зеленые. Плоды также с пергаментным слоем. Семена зеленые, со временем становятся бурыми. Районированы в Брянской, Орловской и других областях. На пищевую ценность продукта окраска семян влияние не оказывает. Темно-коричневые бобы также вкусные и полезны, как и бледно-окрашенные. Разница лишь в цвете отвара, светлый бульон привлекательнее темного. Огородные бобы культура, хотя и весьма древняя, но до сих пор еще мало распространенная. В посевах овощей у нас они занимают не более 1% площади. Это, конечно, весьма скромное место. А ведь бобы могли бы соперничать с самыми известными овощами. Белковый клад Среди огородных овощей всегда кажется, кстати, горох. Нежная, сочная продукция его, пожалуй, одна из ранних. Когда другие овощи только что набирают силы, горохом уже лакомятся и стар, и млад. Раскроешь крутобокий боб, и вот они, мягкие, вкусные семена. Невелика грядка, занятая этим растением, а сколько удовольствия она доставит в летнюю пору. А съедобные у гороха как семена, так и створки бобов.